Не только пресные воды имеют своих обитателей из ящериц, но и море. В море живет очень крупная морская ящерица, принадлежавшая к тому же семейству игуановых. Она достигает 140 сантиметров при длине хвоста 80 и весит до 12 килограмм. Туловище ее очень толстое. На затылке, шее и спине до самого конца хвоста – гребень состоящий из шипов хвост длинный концу сильно сплющен ноги короткие и плотные пальцы соединены короткой перепонкой но концы свободны и вооружены большими сильно изогнутыми когтями вся верхняя часть головы покрыта многоугольными щитками различной величины на лбу находятся щитки самые крупные а к затылку они постепенно уменьшаются. Животное это плавает в воде легко и быстро, змееобразно извивая туловище и хвост, но при этом не пользуется своими ногами, которые плотно прижимаются к бокам и в воде никогда не двигаются. Питаются морские ящерицы водорослями, и если попадается иногда в их желудке остатки крабов, ракушек, то они, по всей вероятности, проглочены бывают случайно вместе с водорослями. Замечательно, что эти животные, вполне морские по своему образу жизни, как бы боятся воды и не спасаются в нее при опасности. Ее легко загнать на камень, выступающий из воды, но там она скорее даст себя поймать за хвост, чем бросится в воду. О защите посредством зубов она и не думает. Если ее сильно напугать, то она брызжет из ноздрей, попавшей в рот водой. Дарвин рассказывает, что однажды он поймал морскую ящерицу в глубокой луже, оставшейся после отлива. Он несколько раз бросал ее в воду, но ловкое, увертливое животное тотчас же возвращалось на берег, на то самое место, где стоял заинтересованный наблюдатель. Из других гигантских ящериц упомянем варанов, которых известно до 27 видов, живущих в Африке, Южной Азии, Австралии, Полинезии. Некоторые из варанов живут постоянно на суше, даже в песчаных и каменистых пустынях. Другие должны быть причислены к водным животным, так как держатся исключительно вблизи воды в болотах или на берегах рек, и в случае опасности спасаются в воду. По своему образу жизни, нравам и привычкам вараны напоминают обыкновенных ящериц, однако соответственно своей величине и силе они гораздо более хищны, смелы и задорны, чем их более мелкие родичи. От человека и крупных животных они постоянно убегают, если могут это сделать. Если же им нельзя спастись, то они смело вступают в бой с помощью своих ног и сильного хвоста, делают высокие прыжки и храбро стараются вцепиться в лицо и руки своего противника. Пища их состоит из различных животных. Нильский варан считается одним из самых опасных врагов крокодила, так как по рассказам туземцев он отыскивает и уничтожает его яйца и пожирает молодых крокодилов. Один натуралист уверяет, что был свидетелем, как несколько индийских варанов напали на детеныша оленя, долго его преследовали и, наконец, утопили в воде и растерзали. Другие также утверждают, что находили в желудках варанов бараньи кости. Однако сомнительно, чтобы вараны могли одолевать столь больших животных. По всей вероятности, они довольствуются более мелкой добычей. Вараны, живущие на земле, преследуют мышей, маленьких птичек, небольших ящериц, змей, лягушек, насекомых и червей, а также воруют птичьи яйца. Живущие в воде виды этого семейства – Питаются главным образом лягушками и рыбами, но, конечно, не упускают случая захватить неосторожно приблизившееся к берегу маленькое млекопитающее или зазевавшуюся птичку. Там, где их не преследуют и где им легко прятаться, они сильно разбойничают в курятниках, захватывая цыпляты, куриные яйца, и потому в этих местах их совершенно справедливо боятся и ненавидит. Вараны приносят для человека некоторую пользу, хотя они приносят вред своими хищническими набегами на домашних птиц, но, с другой стороны, полезны своим вкусным мясом, которое похоже на телятину, и своими еще более вкусными яйцами. По словам Теобольда, житель Бирмы, несмотря на свою прирожденную ленность не пожалеет срубить дерево, в котором спрятался варан, чтобы завладеть лакомым блюдом. Яйца варанов в Бирме продаются дороже куриных. Они совершенно справедливо считаются лакомством, не имеют никакого противного запаха, действительно очень вкусны и отличаются от птичьих яиц только тем, что белок их при варке не свертывается. Во всей западной части Азии от Каспийского моря до Индии, в Палестине и Аравии и во всей северной части Африки живет серый варан, который по справедливости уже Геродотом назван был наземным крокодилом. Кочевники не без основания боятся его, так как он смелее и злее других своих сородичей. Если его вспугнуть на открытом месте, то он тотчас же приготовляется к защите, подпрыгивает с помощью своего сильного хвоста на целый метр, бросается человеку в лицо или на грудь, а крупным животным вцепляется зубами и когтями в брюхо и наносит сильные раны верблюдам, лошадям и ослам, от чего те пугаются и бешено несутся по пустыне. Яда зуб... Единственный представитель особого семейства и вместе с тем единственная ящерица, которая может считаться ядовитой и от укуса которой человек может умереть. Животное это достигает в длину 60 сантиметров, обитает в Мексике, Техасе и Калифорнии. Едозуб имеет тело и хвост почти цилиндрические, и по внешнему виду напоминает серого варана, но гораздо неуклюже его, а по окраске очень похож на нашу саламандру. Верхняя часть тела его имеет темно-бурый цвет и покрыта небольшими желтоватыми, оранжевыми и красноватыми пятнами. На хвосте такого же цвета полосы. Нижняя часть тела немного светлее и испещрена желтоватыми пятнами. Животное — это ночное. Днем прячется под корнями деревьев или лежит неподвижно, свернувшись в куче листьев. Вечером выползает из своего убежища и охотится за всякими мелкими животными — бескрылыми насекомыми, земляными червями, многоножками, маленькими лягушками. В сухое и жаркое время года Он впадает в спячку, как и многие другие, присмыкающиеся в Средней и Южной Америке. Если еда зуба раздразнить, то у него изо рта течет беловатая клейкая слюна, выделяемая очень развитыми слюнными железами. При этом он издает глухое шипение, бросается на своего врага и кусает его. Зубы его загнуты крючком, как у змей имеют борозчатые канальцы и вообще по строению сходны со змеинами. Туземцы считают укусы ядозуба гораздо более опасным, чем укусы самых страшных ядовитых змей. Хотя такое мнение несколько преувеличено, но несомненно доказано, что яд этого животного может причинить смерть не только человеку, но и крупным животным, например, оленям, быкам, буйволам и тому подобное. В Южной и Западной Австралии живет очень странная на вид ящерица, получившая название «молоха» и принадлежащая к семейству Агамовых. Это небольшое животное от 18 до 22 сантиметров, имеет на самом деле очень страшную наружность. Голова его очень маленькая, и узкое, не шире шеи, туловище толстое, посредине расширенное и плоское. Хвост немного короче туловища, округленный и на конце тупой. На середине шеи возвышается бугорок, по сторонам которого торчат большие шипы. Голова, шея и туловище покрыты щитками, на которых сидят шипы различной величины и различным образом изогнутые. Самые большие и самые кривые сидят на лбу, точно рога. Большие шипы находятся также на спинном бугорке, по бокам туловища, на ногах и на хвосте. Окраска довольно пестрая. Ящерица эта живет только в очень песчаных местах. Двигается медленно, но при случае может бежать и быстро. Питается молох преимущественно муравьями. Молох имеет способность изменять свой цвет сообразно окружающей обстановке, но это делается не внезапно, а постепенно. Несмотря на свой страшный вид, молох — совершенно безвредное и безобидное существо, так как единственное его оружие составляют вышеупомянутые шипы. Желтопузик, как и другие ящерицы того же семейства веретеницевых, по наружному виду совершенно сходен со змеей, так как тело его равномерно вытянуто и совершенно незаметно переходит в хвост. Ног нет совсем, и только на месте задних конечностей заметны небольшие отростки. Наоборот, голова нисколько не похожа на змеиную, и совершенно сходно с головой нашей обыкновенной ящерицы. Желтопузик достигает в длину одного метра, водится в юго-восточной России, в Приволжских степях, во всей почти Южной Европе и в Средней Азии. Любимым местопребыванием желтопузика служат густо заросшие кустами долины, где он удобно может прятаться, несмотря на свой крупный рост. Это одно из самых полезных присмыкающихся, так как желтопузик питается исключительно вредными животными. Главной пищей ему служат мыши и улитки, причем последних он глотает вместе со скорлупой. Он поедает также других присмыкающихся, в особенности гадюк, которых спокойно пожирают, не обращая внимания на ядовитые укусы. От других ящериц желтопузик отличается своей живостью. Он постоянно в движении, ползает красивыми изгибами, свивается в кольца и самым тщательным образом исследует своим языком каждую щелочку. Если пойманного желтопузика пустить гулять по комнате, Он тотчас же начинает охотиться за насекомыми и пауками и особенно полезен тем, что истребляет массу тараканов и прусаков, отыскивая их во всех щелях и даже в печных трубах. Страшный для насекомых, мелких гадов и даже маленьких млекопитающих, желтопузик совершенно безопасен для более крупных животных. Единственное средство защиты, которым он пользуется против человека, это задний проход, чем он похож на обыкновенного ужа. Когда его схватывают, то он так ловко извивает свое, по-видимому, очень твердое тело, что всегда сумеет с головы до ног опрыскать человека своим ужасно вонючим пометом. Этим, однако, он и довольствуется, так как по совершенно непонятной причине никогда не употребляет в дело против человека свои очень сильные зубы. Когда видишь, как он на свободе со свойственной ему быстротой ловит песчаную гадюку и совершенно легко ее раскусывает пополам, то кажется очень удивительным, что он не пользуется силой своих челюстей для защиты от человека. Однако достоверно известно, что в борьбе с человеком он никогда не кусается. В высшей степени интересно видеть, как желтопузик ловит и убивает мышь или крота. Если ему удастся захватить подобную добычу, он начинает с удивительной быстротой вертеться, пока схваченное животное не потеряет сознание и не лишится возможности от него ускользнуть. Тогда он раздавливает ему голову и начинает есть. На это требуется много времени, так как он глотает ее по кускам, и зубы его не настолько остры, чтобы он мог разом прокусить кожу. Он постоянно гоняется за ящерицами и откусывает у них хвосты. Остальные части тела ему, по-видимому, не нравятся. Ловкость этой удивительной безногой ящерицы, проявляемая ею на охоте, невольно поражает наблюдателя. Главным представителем настоящих веретенец у нас является Медянка. Медянка и некоторые другие родственные веретеницы живут по всей Европе, а также и по всей Западной Азии. Веретеницы встречаются повсюду на равнинах, и на высотах до 11 с половиной версты высоты сырость однако составляет очень важное условие ее жизни и потому она попадается чаще на влажных лугах в лесах и в кустарниковых зарослях в мягкой земле она вырывает себе норку или же прячется в траве между растениями в кустах под их корнями В каменистых местностях ютиться под плоскими камнями, которые ей особенно нравятся. Замечательно, что она не боится муравьев и потому часто живет вместе с ними, поселяется иногда даже в самих муравейниках, но муравьи, которые нападают на всякое животное, по-видимому, ее совсем не трогают. В середине или в конце октября, Медянка забирается в какое-нибудь логовище, приготовленное самой природой, или в норку, и там засыпает на зиму. Весьма интересно наблюдать, как веретенница роет себе норку. Она несколько изгибает голову, втыкает ее в землю и начинает вертеться, словно буравит землю. Таким способом она может углубиться сантиметров на тридцать и даже на один метр. На зимнюю спячку веретеницы обыкновенно собираются целыми обществами в двадцать-тридцать штук. Днем медянка лежит на солнечном припеке и греется. Однако в очень жаркие дни она редко выползает из своего логовища, но всегда вылезает перед дождем. В народе даже существует примета, что если в жару покажется веретеница, то непременно будет дождь. Некоторые натуралисты также считают ее верной предсказательницей погоды, но объясняют ее появление перед дождем тем, что в это время выползают на поверхность земли дождевые черви, которые составляют главную пищу веретенец. Медянка вовсе не пуглива и даже при опасности не теряет своей рассудительности. Схваченная каким-нибудь врагом, она начинает страшно извиваться, стараясь таким образом высвободиться. Причем почти всегда у нее отламывается кончик хвоста. Как и все пресмыкающиеся, медянка очень живуча. Табачный сок, например, который, безусловно, смертелен для змей, ей мало вредит. Одной веретенице влили в рот нефти. Она сделалась очень беспокойной, завертелась так, что обломала себе хвост, но все-таки осталась жива. Медянки рождают живых детенышей, как гадюки, но размножение у них наступают не раньше, как на четвертом году жизни. В северной половине Африки, в юго-западной Азии, от Аравии до Индии и до Туркестана и в Южной Европе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 около 40 сантиметров, питается он маленькими насекомыми, пауками и улитками. Он очень любит теплоту и солнце, но в противоположность веретенице предпочитает сухие, песчаные и каменистые равнины. Простой народ, однако, считает это совершенно невинное животное страшно ядовитым и беспощадно преследует его.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 Водится исполинская ящерица Гаттерия, которая, как ему сообщали, достигает двух с половиной метров в длину и толщиной с человека. Ему рассказывали, что оно нападает иногда даже на людей и пожирает их. Позднее страшилище это было подробно изучено и оказалось